Первое осеннее письмо для Прожить 20 лет и не видеть родимого города. Бродить в одиночку, с собой разговаривать матерно, за воздух удержать, как за ручку, ведь мы же не гордые. Мы можем прожить до полтинника дома и с матерью, где пёс громко лает в прихожей и кушать нам подано. Но всё же есть смысл обратиться к другой Христомасе. Ведь я не таков. Я уже говорил это ранее. Мне хочется петь, Только без адресата нет голоса. И сердце стучит На кого-то по-прежнему крайнего, И вновь ерундовину пишут Газетные полосы. Идущая в гости кому-то Не знает заранее, Насколько близки скоро станут Глаза, губы, волосы Хозяина дома, который, возможно, Не ждал её, но вскоре Научится ждать. У меня получается вложить двадцать чёртовых лет в поезда запоздалые, а после спросить, отчего ж моё сердце печалится. Мы городу смотрим в глаза изумлённо усталые, и чувства крепчают пуэром в фарфоровой чайнице. В сгоревшем театре опять поднимается занавес над тайной, что зрителям всем раскрывать я не вынужден. С подачей твоей Петербург открывается заново. Он в цвете. Он в самом цвету. Значит, стоило, видишь ты, прожить двадцать лет, чтобы сердце, которое замерло, забыло кого-то семь раз, чтобы вспомнить единожды.